Глава шестая Следующие несколько дней выдались напряженными. Несмотря на рану в плече, старик поблажек не давал и заставлял тренироваться одновременно со всеми. А затем он был вынужден отлучиться по каким-то важным кладовым делам, отдав нас на попечение одному из своих учеников. Мастер Фольм был примерным ровесником моего отца и куда более добродушным и общительным человеком, чем мастер Тиберий Орья, Поскольку у него тоже было достаточно дел в клане, он не мог уделять нам много времени. Занятия с ним проводились только в первой половине дня. Остальное время мы могли тратить, как вздумается. «Только не говорите об этом мастеру Тиберию», сказал он нам в первый день. «Иначе по возвращении он заставит вас всех отработать». Никому из нас этого не хотелось, так что никаких возражений он не встретил. И все же я решил посвятить освободившееся время тренировкам, но немного иным. Я должен был освоить новые способности и научиться грамотно их применять. Нейросеть очень выручает, но она лишь инструмент, и каким бы удобным и универсальным он ни был, нужно развивать умение с ним работать. Для этого я отправился за пределы города». Найдя небольшую полянку в лесу, я решил избрать ее для практики. Тут меня не должны были заметить посторонние, но полностью скрыться ото всех не удалось. Уже на второй день Кира проследила за мной и, молча усевшись на поваленный ствол дерева, наблюдала за моими действиями. Она не тренировалась, ничего не спрашивала. Просто сидела и молча наблюдала. Порой ложилась на травку и скучающим взглядом наблюдала за плывущими по голубому небу облаками. Вначале меня это немного раздражало, но в итоге я просто перестал обращать на нее внимание. Девушка и так видела мои способности во время схватки с убийцей из безранговых, но не проронила об этом ни слова. Мог ли я ей доверять? Хороший вопрос. Вначале от количества информации о своих возможностях я испытал шок, но чем дольше в ней разбирался, тем больше убеждался, что все не так уж и сложно. Первое, с чем я стал разбираться — энергии. Ки, мана, эфир. Они — основа всех остальных возможностей. Их запас у меня был одинаковым, и путем проб и ошибок я понял пару интересных вещей. Запас повышался в зависимости от использования той или иной энергии. Еще на тренировках мастера Фольма я повышал свои физические возможности на 10-20% за счет Ки. И в итоге общий максимальный запас Ки у меня вырос на единицу. С маной, как я понял, все работает точно так же. А вот с эфиром всё было куда как сложнее. У меня его было слишком мало, чтобы использовать какую-либо способность, а генерация была настолько незначительной, словно ее и нет вовсе. И все же я нашел способ ускорить восстановление энергии, и был он до да боли прост — медитация. Об этом еще говорил мастер Орья. Для более быстрого восполнения внутренней энергии надо учиться с ней работать. А для этого нужны медитации. Если я должным образом буду практиковать медитативные техники, то смогу не только восстанавливать энергию быстрее во время самой медитации, но и постепенно поднимать генерацию энергии в обычное время. Но нужна практика. Очень долгая и нудная практика. Другим не менее интересным открытием стало то, что нейросеть называла «репликацией». Я мог превращать часть металла формирующего шарам на груди в едва заметное глазу облачко пыли, которым я мог управлять. Толку от него было не слишком много, зато расход маны был небольшим. Это облачко было способно поглощать металл, превращая его в подобие себя. Для эксперимента я принес с собой ржавый гвоздь и приказал облаку его расщепить. Меньше чем за минуту гвоздь был полностью поглощен и переварен, а само облачко стало в два раза больше. «Круто!» — сказала Кира, присев рядом. В глазах девушки горел такой интерес, что она, кажется, забыла, что решила делать вид, что ее тут нет. «А ты можешь такое сделать с человеком?» «Нет», — отрицательно качнула ей головой, после попытки заставить облако расщепить сидящего на травинке неподалеку жука. Металлическое облако лишь переместилось к нему. «Только что-то металлическое». Я смотрел на это странное облачко и вспомнил, что показала мне хранительница во время испытания удачи. Человек, целиком из металла, с точно таким же, как у меня, шрамом на груди. Армия слуг, появляющаяся из воздуха. Нет, не из воздуха. Они формировались словно из черной пыли, очень похожей на это самое облако. От одной этой мысли меня пробрал ледяной озноб. Перед глазами возникли трупы и жуткие темные фигуры, окружающие того монстра. «А что еще оно может?» — тогда поинтересовалась Химера, вырывая меня из воспоминаний. Я задумался. Раз я мог взаимодействовать с облаком, заставлять его двигаться так, как мне нужно, то, возможно, смогу сделать с ним что-то еще. к примеру, придать форму. Хм, сейчас попробую. Я мысленно попробовал сжать облако, и это получилось. Оно стало гораздо плотнее, но одновременно с этим значительно возрос и расход маны. Но у меня ее еще хватало. Так что решил продолжить эксперимент и попробовал вообразить какой-нибудь предмет. «Гвоздь!» «Да, тот самый, который был поглощен облаком!» «Создание нового проекта для репликации. Гвоздь. Подтвердить название?» Я мысленно соглашаюсь, и мы вместе с нейросетью приступили к формированию предмета. Это оказалось не так-то просто. Нужно было не просто придать им форму, а создать полноценную сложную структуру, И все же, спустя десять минут, на моей ладони лежал полноценный железный гвоздь. «Потрясающе!» — протянула Кира. Она забрала предмет у меня из руки, решив рассмотреть его поближе. «Значит, ты можешь превратить это облако во все что угодно?» «Скорее, в любой металлический предмет», — немного подумав, ответил ей. «Хм...» — она задумалась, уставившись на гвоздь в своей руке. И её задумчивость длилась на удивление долго. учитывая искорки восторга, сверкающие в ее желтых глазах. «Да это же просто ужасающее оружие!» «О чем ты?» — не понял я. «Вот как бы ты использовала эту силу? В бою?» — ответила она вопросом на вопрос. «Не знаю. Создал бы меч или, вроде того, оружие?» «Я так и думала», — вздохнула она, и в ее взгляде читалось разочарование. «Никакой фантазии. Лучше заставить врага вдохнуть эту пыль, а затем создать какие-нибудь колючки в его теле». Мне легко было представить то, что она предложила, и эта идея ужасала. Таким образом, действительно можно было убить человека, и тот даже не понял бы, что произошло. В один миг все его легкие были бы превращены в фарш. «Надо попробовать», — заявила она. «Поймаем какую-нибудь живность, кролика или птицу». «Не будем мы никого ловить», — буркнул я, не желая испытывать эту возможность на практике. И тем не менее, поставил в заметке саму концепцию подобного оружия. Вполне возможно, что мне еще придется столкнуться со смертельной опасностью, и тогда это может пригодиться. «Хорошо», — недовольно хмыкнула девушка и вернулась на свое прежнее место, сделав вид, что полностью потеряла интерес к моим способностям. Но длилось это ровно до того момента, как я начал тестировать управление металлами, о котором впервые узнал еще во время битвы с Мелом. Но тогда эта возможность работала в тестовом режиме, и была сильно ограничена. Теперь же все было иначе. Главными моими возможностями было тянуть и толкать металл. Но это были лишь базовые возможности. Были также и продвинутые, позволяющие полноценно управлять любым металлическим предметом за счет различного влияния магнитных полей. Я мог заставить созданный гвоздь левитировать, а затем превратить в метательный снаряд, который способен менять цель прямо в полете. Что я, собственно, и сделал. выпустив его в дерево неподалеку. «Это пугающая сила, Дрейк», — неожиданно заявила Кира, присевшая рядом. «Да», — согласился я. «Сколько таких облаков ты способен создать?» «Столько, насколько хватит маны». «Представь, ты можешь поместить такое облако на одежду. Оно будет словно пыль, и никто не заметит. Можешь сделать из него пуговицы, пояс, набойки сапог, много чего, а затем превратить в смертельное оружие». И это еще только половина дела. Благодаря отталкиванию я также способен останавливать стрелы, мечи и все в таком духе. Если решить вопрос с энергией для всего этого, то я превращусь в настоящее чудовище. Боевой потенциал пользователя — 389. Но до той женщины мне все еще очень далеко. Почему ты тренируешься тут, один? Почему не хочешь, чтобы остальные узнали об этом? «Ты знаешь», — не согласился я, указывая на то, что тут я вовсе не один, и о моих способностях еще знает как минимум она. «Ты понимаешь, о чем я?» — возразила она. «Я тут, потому что мы друзья. Ты сам так сказал». «Так вот, почему она тут, со мной». «Я не хочу выделяться», — тихо сказал я. «Раньше я хотел стать частью клана, и с этой силой, думаю, я бы легко мог получить как минимум пятый ранг, а то и выше. Но не хочу этого. Три года, и я уйду». «И что будешь делать?» «Пока не знаю». Я заставил гвоздь выскользнуть из ствола дерева и вернуться ко мне, после чего превратил его в облачко, которое благополучно рассеялось по всей моей одежде. «Попытаюсь прожить достойную жизнь. Я жив только благодаря одному человеку. Его звали Арам. Он спас меня, отдав свою жизнь взамен моей. И теперь я не хочу, чтобы его жертва стала напрасной. Я ожидал, что Кира скажет, что я говорю глупости». что именно в клане я и смогу в полной мере распорядиться своим шансом. Но вместо этого она согласно кивнула. «Если ты так хочешь оставить это в секрете, хорошо», — сказала она. Повернувшись ко мне, и лишь сейчас я обратил внимание, что мы сидим слишком близко. Наши плечи соприкасались, и я практически ощущал на коже ее дыхание. «Мы же друзья». «Друзья», — подтвердил я. Наши глаза встретились, и я сделал то, чего не ожидал от самого себя. Я подался чуть вперед и поцеловал ее, но увидев полное изумление золотистые глаза девушки, почти сразу отпрянул. Извини, мне не следовало это делать, сказал я, проклиная себя за идиотский поступок. Мне только вроде удалось наладить с ней общий язык, а я все испортил. Во имя нальзы, зачем я вообще полез ее целовать? У меня же есть моли. И пусть мы с ней плохо расстались, но Массарова семья!» Кира тем временем так и сидела, изумленно уставившись на меня. касаясь пальцами собственных губ. «Извини, Яня». все нормально», — сказала она, отвернувшись, но я все таки заметил, что она дрожит, как осиновый лист. Она молчала несколько минут, а затем неожиданно сказала. «Это был мой первый поцелуй на самом деле». «Ох». все нормально». Она повернулась и, протянув руку, коснулась моей. «Этот поцелуй значит, что ты не считаешь меня уродливой?» «Что? Нет, конечно. Ты...» «Очень даже красиво!» «Правда?» «Друзья не врут друг другу!» «Думаю, зря я это сказал, но эти слова заставили девушку буквально засиять. Я не видел еще вечно угрюмую Киру настолько счастливой, как в этот миг!» «Тогда...» Она облизнула губы, а затем придвинулась ко мне, заглядывая в глаза. «Можем мы вновь поцеловаться?»